Сноска 8. В сказаном нет ничего принципиально нового для миропонимания. Просто раньше такого рода люди именовались иначе, а само явление не расценивалось как обладающее социальной значимостью. Так одно из изречений Козьмы Прудкова гласит: "Многие люди, подобны колбасам, чем их наченят, той и носят в себе". Иначе говоря, субъект неотличимый по своему поведению от запрограммированного автомата это то, Что Казьма Прудков мог бы назвать колбасный тип психики. Аналогичный нравственно-психический тип описан Салтыковым Щедрым в истории одного города, органчик.